Армянские народные сказки Волшебная роза В давние времена жил-был царь. При дворце у него был розовый сад. В саду рос куст волшебной розы. Как ни старался царь, как ни охраняли царские садовники эту розу, никак не могли уберечь ее. Только начинала она распускаться, как нападал на нее губительный червь. И так из года в год повторялось одно и то же. Никак царь не мог дождаться своей волшебной розы. Как-то пришел к царю юноша-садовник и сказал, «Найми меня, я уберегу твою розу от червя. Как только она распустится, сорву ее, принесу тебе». «Юноша», — говорит царь, — «Сколько у меня садовников перебывало, ни один не уберег ее, где уж тебе справиться?» «Справлюсь, а если нет, вели казнить». — Ладно, как знаешь. Коли сумеешь, охраняй. Наступила весна. Новый садовник взял лук и стрелу, забрался под куст и стал сторожить розу. Стережет он день, два дня, три дня, неделю. Наконец, роза начала распускаться, но тут садовника потянула ко сну. Тем временем выполз червь, накинулся на розу, сожрал ее и уполз. Проснулся садовник, видит, нет розы на кусте. Пошел к царю и говорит. «Целую неделю, день и ночь я сторожил розовый куст, а когда роза стала распускаться, я задремал. Открываю глаза, а червь уже успел сожрать розу. На этот раз помилуй, в будущем году я расправлюсь с червем». «Ничего», — сказал царь, — «это червю даром не пройдет». Прошел год. Настала весна, царский садовник снова пошел сторожить куст. Едва роза начала распускаться, снова черв ползет к розе. Только хотел садовник выпустить в него стрелу, вдруг откуда ни возьмись прилетел соловей, клюнул червя и улетел. Роза осталась цела. Обрадовался садовник, сорвал розу и понес ее царю. — Государь, — говорит он, — я принес тебе розу. И нынче червь хотел сожрать розу, но откуда ни возьмись, прилетел соловей, клюнул червя и улетел. Ничего, говорит царь, и соловью это даром не пройдет. Прошел еще год. Весной опять садовник отправляется сторожить розовый куст. День и ночь сидит под ним. Только начала распускаться роза, снова ползет червь хочет сожрать цветок. Снова откуда ни возьмись, прилетел прошлогодний соловей. Хотел клюнуть червя, но в этот миг из-под кустов выскочил дракон и разом проглотил соловья с червем. Опять роза осталась цела. Обрадовался садовник, сорвал розу и понес ее царю. Государь, говорит он. Теперь, как и в прошлом году, приполз червь, хотел сожрать розу. Откуда ни возьмись, прилетел соловей и только хотел клюнуть червя, как из-под кустов выскочил дракон, набросился на соловья и на червя и обоих проглотил. Вот тебе, Роза, цела и невредима. — Ничего, — говорит царь, — и дракону это даром не пройдет. Прошел еще год. Наступила весна. Снова садовник отправился сторожить Розу. Пришло время ей цвести. Опять появился червь и пополз к Розе. Откуда ни возьмись, прилетел соловей, только хотел клюнуть червя, как из-под кустов выскочил дракон и проглотил и соловья, и червя. Садовник натянул тетиву и пустил стрелу в дракона. Дракон завертелся, и истек кровью и околел. Садовник сорвал розу и понес царю. — Государь, — сказал он, — опять появился червь, хотел сожрать розу. Прилетел соловей, хотел клюнуть червя. Дракон выскочил из-под кустов, набросился на соловья и на червяка и обоих разом проглотил. Я, как увидел это, натянул тетиву и уложил дракона на месте. «Ну и хорошо», — сказал царь, — «только и тебе это даром не пройдет». Удивился садовник и думает, что за загадка, почему царь все время так говорит. Думает садовник, думает, ни до чего додуматься не может, а спросить у царя боится, что если царь рассердится. Решил садовник подождать, посмотреть, что будет дальше». В розовом саду у царя был мраморный бассейн, где иногда купались цари-царица. Однажды садовник взобрался на дерево, которое росло рядом с бассейном. Хотел обрезать засохшие сучья. Вдруг видит, царица со своими служанками подошла к бассейну купаться. Садовник испугался и остался на дереве. «Подожду», — думает. «Искупается царица, уйдет, тогда и слезу». Разделась царица, вошла в бассейн, искупалась, вышла... Стала одеваться, взглянула вверх и увидала садовника. Не проронила она ни слова. Пошла во дворец и все рассказала царю. Знаешь ли, пошла я к бассейну купаться. Искупалась, оделась и уже хотела идти, как вдруг увидала на дереве садовника. Знать, он заранее взобрался на дерево, хотел подсмотреть меня. Как услыхал царь про то, разъярился точно лев. Тут же крикнул «Палача! Палача! Палача!» Явились палачи, поклонились царю. «Государь, что прикажешь?» – спрашивают они. «Сейчас же приведите садовника и отрубите ему голову». «Привели палачи садовника». Садовник понял, что его ожидает. «Государь, дозволь сказать два слова, а потом делай со мной, что хочешь». «Ладно, говори. Помнишь, когда ты нанял меня в первый год, я пришел к тебе и рассказал, как червь сожрал розу?» ты мне сказал, ничего, это ему даром не пройдет. Я и на другой год пошел сторожить розу. Пришел к тебе и сказал, «Прилетел соловей и клюнул червяка». Ты тогда мне ответил, «Ничего, и ему это даром не пройдет». На третий год, когда я пришел к тебе и сказал, что из-под кустов выскочил дракон и проглотил соловья и червя, ты опять говоришь, «Ничего, и ему это даром не пройдет». На четвертый я пришел и сказал тебе, «Я убил дракона». А ты мне ничего, и тебе это даром не пройдет. И вправду мне это даром не прошло. Сбылись твои слова, коли ты захотел ни за что, ни про что мою голову снять. Нынче я говорю тебе, и царю это даром не пройдет. Услыхал царь мудрый ответ садовника и помиловал его.